стойкой, пригнувшись, стояла приземистая, как бочонок старуха, с кустистыми и очень белыми по сравнению с коричневым мексиканским лицом и черной шалью бровями. Я сказал ей: сигареты? Вам какие? спросила она. Лаки, ответил я, и когда она выложила пачку, показал на потолок и спросил: старик наверху? Довольно, что сумел это выговорить. Кто его знает, ответила она. Приходит и уходит. Так, он приходит и уходит по Божьим делам. Стоик вышел, довольно чисто произнес голос в тени у конца стойки. Спасибо, сказал ей старому мексиканцу, который сидел в кресле. Потом повернулся к старухе и, показав на кран, попросил, дайте мне пиво. Отхлебнув пиво, я поднял глаза и увидел над стойкой еще одну надпись, выведенную на большом листе фанеры и висевшем на гвозде. Доска была ярко-красная, с завитушками из голубых цветов и черными буквами, оконтуренными белым. На ней было написано «Старуха». «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матфей, Третье, Второй». Я показал на вывеску. «Его?» — спросил я. «Старика? А?» «Си, сеньор», — сказала старуха. «Да, сеньор», — испанский. И добавила безвидимость связи. «Он как блаженный». «Может, и блаженный», — согласился я, — Но кроме того тронутый, тронут? Он сумасшедший, объяснил я. Тронутый? На это она не ответила, и я продолжал пить пиво, пока старый мексиканец в кресле не сказал: "Смотрите, кого、вот、идет старик". Повернувшись, я увидел за мутным стеклом двери фигуру в черном. Потом дверь отворилась. и вошел он, еще более старый, чем мне помнилось. Белые слипшиеся патлы свисали из-под старой панамы, очки в стальной оправе едва держались на кончике носа, за ними мигали линялые глаза, а плечи были сведены и согнуты тяжестью самостоятельного аккуратного дренного животика, словно у лотошника с тяжелым подносом или ящиком. Черный пиджак на животе не сходился. Он стоял, коважно моргая, глядел на меня и не узнавал, потому что в ресторане было сумрачно, а он вошел с улицы, где еще светило солнце. «Добрый вечер, сеньор», сказал ему старый мексиканец. «Добрый вечер», сказала старуха. Ученый прокурор снял Панаму, повернулся к старухе и слегка поклонился, сделав головой движения, которое заставило меня вспомнить длинную комнату в белом доме у моря и в комнате человека, этого, но другого молодого без седины. Добрый вечер, сказал он мексиканке, а затем повернулся к старику-мексиканцу и повторил. Добрый вечер, сэр. Мексиканец показал на меня и проговорил. Он ждет. Тогда ученый-прокурор Впервые, должно быть, обратил внимание на меня. Но он меня не узнавал. Глаза его напрасно мигали в сумерках. Вполне естественно, что он не ожидал встретить меня здесь. «Здравствуй», — сказал я. «Ты меня узнаешь?» «Да», — сказал он, глядя на меня по-прежнему. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Она была холодная и влажная. «Давай уйдем отсюда», — сказал я. «Вам нужен хлеб?» — спросил старый мексиканец. Ученый-прокурор обернулся к нему. «Да, пожалуйста, если вас не затруднит». Мексиканец поднялся, подошел к краю стойки, достал большой бумажный мешок, чем-то набитый, и отдал ему. «Спасибо», — сказал ученый-прокурор. «Большое спасибо, сэр». «Не за что», — поклонившись, сказал мексиканец. «Я желаю вам всего хорошего», — сказал ученый-прокурор, — И поклонился старику, потом старухе, сделав головой движение, которое снова напомнило мне комнату в белом доме у моря. Потом я вышел за ним на улицу. На другой стороне